Эпилог. Машина шустро бежала по пустой трассе, дядя Жора, не стесняясь, сжал на газ. Ну что, парни, как отдохнули? не оборачиваясь, спросил он. Отлично! Супер! Вовка подался вперед. Вчера у нас была настоящая тренировка по выживанию целый день, в лесу, только мы и никаких взрослых. Вы вдвоем? Нет, была еще Майя. Ну, это японская девочка. Я про нее рассказывал. А Буйнов, представляешь, со своими тупоголовыми приятелями стащил у нас снаряжение. Ты только подумай, мы остались в лесу с голыми руками, один на один с дикой природой. Дядя Жора расхохотался, а мальчишки перебой стали рассказывать о своих злоключениях. Когда они успокоились, по крайней мере, притихли, чтобы перевести дух, Вовкин папа обернулся и сказал. — А у меня тоже есть новость. Потом он снова впился взглядом в дорогу, а ребята выжидающе уставились на него. После эффектной паузы дядя Жора торжественно объявил. «Я прошел отбор. Если все пойдет по плану, через две недели нас утвердят, и мы станем настоящими кандидатами в космонавты». «Ух ты!» — протянул Вовка. Мишка и вовсе потерял дар речи. Глядя на них, дядя Жора не смог удержаться от смеха. Когда он успокоился, Вовка спросил. «Так а сейчас-то вы кто? Кандидаты в кандидаты, что ли?» Именно так. Дядя Жора продолжал улыбаться. Вовка смотрел на него с нескрываемой гордостью. «И ты в самом деле полетишь на Марс? Не исключено. А ты знаешь, на чьей ракете ты туда полетишь?» Вовка заговорщически покосился на Мишку. «Надеюсь, что на российской». «Да я не об этом. К нам тут приезжал новый Мишкин сосед». «Куда к вам?» «В лагерь. Оказывается, это он спонсирует наши космические смены. А еще он собирается построить ракету для полетов на Марс». «Вот оно что!» Дядя Жора вдруг стал серьёзным. Мальчишки растерянно переглянулись и замолчали. Мишка вспомнил про свой телефон. Достал, вытер штаны. На экране почему-то темнели грязные разводы. У него было два непрочитанных сообщения и письмо в электронной почте. Одно сообщение оказалось от мамы. Она писала, что дома Мишку ждёт папа, а они с Машей остались в Миленках. Второе было от Вероники. В лагере Мишка почти не вспоминал о ней. А сейчас вдруг понял, что успел соскучиться по ее несносной болтовне. Письмо же пришло от Мали. Как всегда, без текста. Во вложении — ссылка на очередную статью. Не особо надеясь найти в ней что-нибудь стоящее, Мишка начал читать. «Осознанные сновидения. Как научиться управлять своими снами?» Мир снов удивителен и непредсказуем. Во сне могут исполниться любые желания. Но, увы, большинство из нас, засыпая, не представляют, какой именно сон увидят, а проснувшись, забывают увиденное навсегда. И лишь у тех, кто научился управлять своими снами, дело обстоит иначе. Находясь во сне, они понимают, что спят, могут планировать свои сны, держать происходящее в них под контролем.